Глава 10. Новая конституция для цифрового века. Идеи, которые легли в основу конституции США, включая её знаменитое начало: "Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными, не возникли в одночасье, а вырабатывались поколениями". За 100 с лишним лет до американской революции в 1647 году английские левеллеры, группа религиозно-политических диссидентов, ратовали за так называемое народное соглашение. Оно содержало призывы к религиозной терпимости, всеобщему избирательному праву и равенству всех граждан перед законом. Впрочем, задолго до левелеров те же принципы провозглашали древние римляне. В законах 12 таблиц, принятых около 450 года до нашей эры, прописано равенство правящего класса и рядовых граждан в глазах правосудия. Конечно, древнеримскому законодательству, согласно которому женщины находились в подчинении у мужчин, а смертной казнью каралось большинство преступлений, было далеко до современных идеалов. Однако и здесь уже очевидно стремление выработать единый свод правил, скрепляющих гражданское общество. Биткоин с его новой моделью децентрализованного управления цифровой экономикой тоже не возник на пустом месте. Некоторые элементы этой модели, например, криптография, зародились тысячи лет назад. Другие, скажем, идеи электронных денег насчитывают уже десятилетия. И, как видно хотя бы из дебатов по поводу размера блоков, биткойн ещё находится в стадии становления. Оптимальную конфигурацию составных частей, которая позволит миру применить эту новую технологию, ещё только предстоит найти. По мере развития и взросления технологии блокчейн Нам всё чаще приходится обращаться к истории важных политических решений. Конституция США, которая функционирует более 200 лет, вполне подходит на роль образца. Ведь от самооснователей нации доводилось улаживать примерно такие же политико-экономические конфликты, как и те, что сейчас сотрясают биткоин и эфириум. Однако следует отметить, что актуальность главных документов западной демократии, включая Конституцию США, постоянно оказывается под вопросом в переменчивом мире, опутанном сетью цифровых коммуникаций. Глобализация, авиасообщение и всеобщая компьютеризация размывают границы, внутри которых правительства могут осуществлять полномочия, предоставленные им прежде веским общественным договором. Бессилие властей породило ощущение утраченного суверенитета и страх вмешательства внешних сил. что сейчас нередко проявляется в политике ксенофобии и протекционизма. Деятели вроде Дональда Трампа пытаются воскресить былую силу национализма, сворачивая соглашения о свободной торговле, используя риторику доморощенного капитализма, выдворяя мигрантов и подпитывая межэтнические конфликты. Тем не менее, профессиональный анализ экономических, технологических и демократических тенденций Недвусмысленно показывает, что остановить перемены такими действиями невозможно. В конце концов, любая компания может просто перебраться в оффшоры с более благоприятным законодательным климатом. Единственное, что национализм может сделать с ходом технологической революции это гарантировать максимально несправедливое распределение прибылей и убытков от грядущих перемен. Общее недовольство пришедших к власти Дональда Трампа требует совершенно иного подхода. И мы полагаем, что для начала следовало бы понять, как приспособить законы и правила, которые сейчас регулируют экономический обмен, к децентрализующим силам, порождённым новыми информационными технологиями. Это не означает, что привычные формы управления вот-вот отомрут. Скорее наоборот. Уже сейчас, когда новые онлайн-технологии позволяют международным сообществам функционировать без надзора традиционных локальных правительств, они же дают и правительствам новые инструменты для усиления власти. Биткойн и прочие системы, управляемые алгоритмом распределённого консенсуса, создавались именно с целью избежать центральной точки контроля и не сосредотачивать всю власть в руках одной инстанции. Однако другие системы далеко не столь демократичны. Информация, обнародованная Snowden'ом, ясно показала, что спецслужбы и правительственные структуры США Весьма охотно используют новые устройства, которые сохраняют и накапливают наши цифровые следы, чтобы вторгнуться в частную жизнь граждан. Однако правительства, по крайней мере на данном этапе, могут сыграть и ключевую роль в защите нашего личного пространства. Например, недавно принятый в Европе общий регламент по защите данных опирается на принципы индивидуальной свободы. Американцам же увы приходится на горьком опыте узнавать Что бывает, когда правительство пренебрегает этими принципами. В 2017 году Конгресс отменил установленное администрацией Обамы правило, согласно которому провайдеры онлайн-сервисов не имели права разглашать или продавать данные пользователей без их ведома и согласия. Полномочия государства не безграничны, да и не должны и таковыми быть, но оно не может и не должно оставаться в стороне, пока всемогущие корпорации диктуют, как применять новые технологии. Уж точно это недопустимо в ситуации, когда ежедневно сокращаются рабочие места, а социально-политическое напряжение растёт. Нам необходима система, которая позволит справедливо разделить блага, генерируемые техническим прогрессом. Разумеется, мы не призываем вновь обратиться к коммунистической утопии. Тем не менее, нужно гарантировать, что те, у кого сейчас есть доступ к новым технологиям, не станут эксплуатировать остальных, и что новаторские идеи получит максимально широкое распространение. Наше будущее во многом зависит от трёх главных центров силы: технологической отрасли, финансового мира и правительственных структур. На карте Америки им условно соответствуют Кремниевая долина, Нью-Йорк и Вашингтон. Однако сама триада во всём мире примерно одинакова. Более того, По нашим ощущениям, каждый из этих центров силы стремится подчинить будущее собственным интересам. Банкиры не слишком разбираются в высоких технологиях. Инженеры не рвутся изучать экономику. А политические деятели заняты исключительно политикой. Если мы действительно хотим поставить новые технологии на службу человечеству, предстоит разрушить немало барьеров. Причем речь идет не о привычном разделении на правых и левых, консерваторов и либералов, и даже неаккультурные границы между Западом и Востоком. Нет, мы говорим о пропасти между централизованными и децентрализованными системами. Необходимо понять, как лучше всего использовать вторую, чтобы исправить недочёты и перекосы первой. А для этого понадобится как можно больше специалистов, которые одновременно разбираются хотя бы в азах технологии, экономики и политики. По правде говоря, не помешало бы и пары тройки философов. Хотя основная задача аудиокниги рассказать о возможностях, которые предоставляет биткойн и прочие ответвления технологии блокчейн, мы первыми готовы признать, что на данный момент они дают мало готовых ответов. Пока история самого биткойна это опыт накопления средств первыми пользователями и небольшой группой из трёх или четырёх майнинговых пулов. которые захватили львиную долю вычислительных мощностей сети. Прежде чем пропускная способность Биткойна, Эфириума и других блокчейн-систем позволит достичь идеала децентрализации, предстоит проделать огромную работу. Но, как мы старались подчеркнуть, основной вклад Биткойна и технологии блокчейн в дискуссию об управлении интернет-средой состоит в том, что они заставили нас по-другому взглянуть на проблемы общества. Биткойны и блокчейн помогли наметить новый подход к их решению. Главное это та волна инноваций, которая в наши дни благодаря концепту блокчейна захватила не только программистов и предпринимателей, но и политологов, и экономистов. Что касается всех остальных, то необходима социальная и политическая атмосфера, в которой свободный творческий поиск может породить открытые, общедоступные системы. В любом случае, независимо от того, какая платформа или система ПО окажется самой жизнеспособной, наша общая социальная задача должна заключаться в децентрализации доверительных отношений и сокращении роли посредников. Учитывая, сколько творческой энергии и фантазии сейчас вкладывается в разработку этих идей, пожалуй, не так уж наивно ожидать от них радикального обновления мира. Конечно, децентрализация не ответ на все вопросы. Она должна быть не самоцелью, а скорее средством достижения других целей: равенства возможностей, широкой инклюзии, общего процветания и тому подобное. В тех сферах, где децентрализация действительно помогает приблизиться к идеалу, её нужно всячески поощрять. Но во многих случаях, особенно там, где организации-посреднику можно доверять, централизованная структура окажется намного эффективнее при обработке информации. Предприниматели, изучающие новые технологии, часто задают вопрос: "А мне для работы нужен блокчейн?" Наш ответ таков: если централизованный механизм доверия в вашей сфере обходится дороже, чем установка компьютеров и внедрение децентрализованной структуры, то да. Если нет, блокчейн вам ни к чему. Поскольку для подтверждения транзакций в блокчейн-реестре сообщество должно затратить серьёзные ресурсы, Так, если стеймучоты иметь смысл там, где высокая степень взаимного недоверия ведёт к непомерно большим расходам при исполнении контрактов. Эти расходы могут принимать разные формы: выплата комиссий посредникам, задержки при проведении платежей и зачислении средств или невозможность полноценно осуществить некоторые рабочие процессы, скажем, распространить информацию в цепи поставок. в случае, когда банк отказывает в ипотеке законопослушному и платёжеспособному собственнику жилья, или же даёт заём только под заоблачные проценты, потому что не доверяет информации кредитных бюро. Можно утверждать, что цена доверия через чур высока, и блокчейн-реестр будет удачным решением проблемы. Что касается децентрализации целых отраслей, то здесь нужно задаться вопросом: изменит ли это расстановку сил? Уравняет ли возможности игроков? Может быть, нынешняя централизованная структура налагает непомерную дань на участников и не позволяет инноваторам притворять в жизнь ценные идеи. Вспомним о антимонопольном законе, подписанном Теодором Рузвельтом в начале 20 века, согласно которому национальные интересы США требуют, чтобы правительство обеспечивало честную конкуренцию на рынке. Мы до сих пор придерживаемся этого принципа. Однако, проблема в том, что определение монополии, выработанное в индустриальную эпоху, плохо применимо к миру программных продуктов и информационных сетей, где потребительская ценность напрямую зависит от масштаба сети, а расплачивается потребитель не долларами, а ценными личными данными. Ведущие игроки, которые уверяют, что улучшенные версии продукта и бесплатные сервисы появляются в результате их заботы о клиентах, скрывают хищническую природу своих бизнес-моделей. В действительности же, они используют тайные алгоритмы и престиж крупных раскрученных сетей, чтобы ограничить конкурентам свободу манёвра и обезопасить своё господствующее положение на рынке. Всё это, похоже, ускользает от внимания антимонопольных регуляторов, вроде Федеральной торговой комиссии США, чьи устаревшие стандарты честной конкуренции не позволяют заметить, как централизованные инстанции злоупотребляют властью. В эпоху интернета иными словами, нынешние борцы с монополиями не осознают, что мы не потребители Facebook, а его товар. В эпоху, когда каждый из нас творец и предлагает себя как бренд, необходим новый манифест гражданских прав на рынке информации. Децентрализация должна быть его частью, и принципы, на которых основана технология блокчейн, могли бы стать неплохой отправной точкой. Каждая централизованная система должна быть открыта для переоценки, даже правительство и политический процесс. Такие стартапы, как ProCivis, уже работают над системами онлайн-голосования, которые возложат задачу подсчёта голосов на механизмы на основе блокчейна. Некоторые правительства готовы взять эту идею на вооружение. Лидирует Эстония. В стране уже опробована программа для голосования акционеров, созданная на базе блокчейн-сервиса биржи Nasdaq. Есть надежда, что блокчейн предотвратит двойной учёт голосов, так же как предотвращает двойное расходование биткоинов, и позволит гражданам изъявить свою волю с помощью смартфонов. Это бы устранило дискриминацию тех, кто не может попасть на избирательный участок в установленное время. А главное создало бы более прозрачную электоральную систему, открытую для независимого аудита и вызывающую доверие граждан. А как насчёт функций самого правительства? Не нужно ли избавить его от посреднических операций? В некоторых случаях, да. Мы уже говорили о том, как можно регистрировать право собственности на жильё в неизменяемом блокчейн-реестре. Некоторые криптолибертарианцы задаются и более высокой целью. заменить устаревшую и неудачную с их точки зрения модель национального правительства. К примеру, стартап BitNation предлагает идею мирового гражданства, а также посольств наций и союзников для онлайн-сообществ с новыми принципами самоуправления. На сайте компании сказано: "Блокчейн Биткойна позволяет нам самим выбирать форму правления, наиболее соответствующую нашему образу жизни". одноранговую, более локальную и в то же время более глобальную. Наивно полагать, что такие идеи получат широкий отклик в обезримом будущем. Во-первых, они игнорируют важнейшую роль национального законодательства, которую оно традиционно играет в нашем представлении о справедливости. Закон весьма сложное понятие, укоренившееся в нашем коллективном сознании благодаря тысячелетиям человеческой эволюции. Большинство людей не разделяют утверждение, код есть закон, и не хотят отказаться от богатого элемента нашей культурной ткани ради непонятного им программного продукта. Безусловно, некоторые составляющие государственной власти действительно отмирают в эпоху цифровой глобальной экономики. Однако время формального роспуска национальных правительств пока не пришло. В любом случае у нас и без того хватает важных задач. Редецентрализация сети. Первая задача, которую мы должны немедленно решить, восстановить здоровый баланс сил в интернете. На наших глазах предпринимаются многочисленные попытки редецентрализовать всемирную паутину, то есть изменить иерархический принцип хранения файлов и обмена информацией так, чтобы создателям сайтов было легче контролировать, что и где публикуется. Эта тенденция подаётся как возвращение к изначальной идее сети как открытого форума, где каждый может свободно высказываться и где нет места централизованным контролёрам и хозяевам, вроде Google и Facebook. Если мы не избавимся от их диктата и не добьёмся полной совместимости всех интернет-платформ, говорят сторонники движения, нам никогда не приблизиться к идеалу открытых данных и не получить богатой аналитической информации о жизни нашей планеты, которая была бы доступна в свободном цифровом пространстве. В достижении этой цели вкладывается немало интеллектуальных и научных ресурсов. Предлагается несколько решений на основе блокчейна, которые должны, к примеру, избавить от посредников индустрию аутсорсингового хранения и вычисления. Это позволило бы сократить неоправданные издержки и ущерб для окружающей среды, с которыми сопряжена работа корпоративных дата-центров. Такие новые платформы, как Storj, Sia и Maidsafe, вознаграждают востокинами за предоставление места на жёстком диске другим пользователям в общей глобальной сети. Можно сказать, что эти сервисы гораздо ближе к изначальной идее облака, чем предоставляемые Amazon, Google, Dropbox, IBM, Oracle, Microsoft и Apple. провайдерами, с которыми у большинства людей ассоциируется название этой технологии. Однако обсуждаются и более радикальные перемены, в том числе и полная смена архитектуры сети. Разработан, к примеру, новый протокол для хранения данных Solid, возвращающий пользователю контроль над своей информацией путём помещения данных в персональные онлайн-хранилища pods, и их распространение с помощью приложений, доступ к которым определяем мы, пользователи. Солит, дед ещё Тим Бернерс-Ли, того самого кибернетика, который усовершенствовал протокол HTTP и подарил нам интернет. Бурный энтузиазм вызывает и система AFS, разработанная Хуаном Беннетом. Её устройство напоминает популярную систему файлообмена BitTorrent, которую так и не удалось закрыть в рамках борьбы с пиратством. AFS тоже распределяет файлы по сети независимых компьютеров. чтобы они не лежали на одном сервере, а были словно разбросаны то тут, то там на жёстких дисках обычных пользователей с многочисленными копиями в качестве бэкапа. Таким образом, веб-хостинг превращается в коллективный процесс обмена ресурсами в интернете. Ещё более радикальное решение предлагает группа ECSA Economic Space Agency или Агентство экономического пространства. Её проекты в значительной степени вдохновлены криптотокенами системами распределённого доверия и смарт-контрактами. Однако данный подход к децентрализации экономики и расширению прав и возможностей индивида заметно отличается от программ Биткойна и Эфириума. Вместо того, чтобы проводить каждую транзакцию или инструкцию смарт-контракта через всю сеть единого блокчейна, ISA подходит к децентрализации с другого конца. Группа разработала набор программных инструментов под названием Gravity, взяв за основу данный проект шифропанка Марка Миллера. Gravity позволяет компьютерам в локальной сети безопасно работать с общими смарт-контрактами. Кроме того, по мнению разработчиков ISA, у сообщества должна быть возможность автономно выбирать собственную модель управления. Главная цель, к которой стремится пёстрая команда из технологов, экономистов, политологов и антропологов, предоставить пользователям возможность строить новые экономические пространства, где их сообщества сами смогут выпускать и распределять криптотокены, вознаграждая сотрудничество и взаимопомощь. В отличие от эфириума, их транзакции не нужно будет подтверждать в мощной глобальной блокчейн-сети. Тем не менее, обеспечивая торговлю и взаимодействие между отдельными группами без вмешательства доверенной третьей стороны, Протокол Гравити в дальнейшем должен способствовать строительству децентрализованной глобальной экономики, начиная с низов. Если проект окажется успешным, метод ICSA может не только помочь в решении извечных проблем биткоина и эфириума, малой пропускной способности, чрезмерного потребления мощности и административных сложностей, но и избавить нас от куда более серьезной опасности — риска стать рабами алгоритма. О чем предупреждает Люсиан Тарновский. Основатели открытой образовательной поисковой платформы Brave New, сосредоточившись на монолитных решениях вроде биткойна и эфириума, мы можем подвергнуться диктату их программного кода и, соответственно, узкой группы разработчиков, которые будут этот код писать. Конечно, использование открытых лицензий для большинства блокчейн-моделей должно расширить круг идей, которые лягут в их основу. Но на практике правила кода могут стать довольно-таки жёсткими. а возможность изменить их будет только у небольшой группы узких специалистов. Впрочем, здесь нужно сделать всё ту же оговорку. Все эти решения находятся на стадии эксперимента, и сейчас невозможно предсказать, какие из них сработают. Что касается денег, вливающихся в эти проекты с помощью ICO и других инструментов андрайзинга, то, скорее всего, большая их часть будет израсходована на пробы и поиски. Однако мы хотели бы ещё раз подчеркнуть, Что сам факт реализации этих проектов в одно и то же время на общей площадке в условиях практически свободного обмена идеями и данными многократно повышает шансы на успех. Нельзя рассматривать каждую концепцию по отдельности. Все они результат бурного инновационного движения, в которое вовлечены лучшие умы технического мира. Коллективный разум запускает плодотворный цикл творческих поисков и научного прогресса. Сложно предсказать, к чему мы в итоге придём. Точно так же создатели интернета представить себе не могли, что на основе их изобретения возникнет потоковое вещание, IP-телефония и электронная коммерция. Но уже сейчас с уверенностью можно заявить, что интернет и вся связанная с ним экономика через несколько лет заметно изменятся и станут гораздо менее централизованными. Зелёный свет в коридорах власти. В ходе президентской кампании 2016 года Хиллари Клинтон изрядная задачила избирателей, когда объявила о поддержке блокчейн-платформ общественного назначения. Клинтон произнесла эти слова с подачи Брайана Форда, советника президента Обамы по вопросам высоких технологий и бывшего директора инициативы по цифровым валютам Медиалаборатории Московского технологического института. Катер, в декабре 2017 года решил баллотироваться в Конгресс. Впоследствии Форт описывал попытки убедить команду Клинтон в пользу блокчейна как непростые. И хотя Клинтон и постаралась сделать акцент на потенциальной пользе технологии блокчейн для общества, а не на необходимости её жёстко регулировать. Стоит отметить, что больше слово блокчейн в её предвыборной агитации ни разу не звучало. И всё же в некоторых коридорах власти понемногу загораются зелёные огоньки. Мы уже упоминали об исследованиях, проводимых десятками центробанков. То и дело приходится слышать о пилотных проектах и запуске блокчейн-приложений от правительственных структур. Причём не только в крупнейших экономиках мира США, ЕС, Китай и Японии, но и в таких разных странах, как Объединённые Арабские Эмираты, Грузия, Швеция, Эстония, Мексика, Сингапур и Люксембург. В Японии, например, агентство финансовых услуг классифицировало биткойн и другие цифровые валюты как платёжные системы, предъявив биткойн-биржам ряд требований по борьбе с отмыванием нелегальных средств. Тем самым агентство фактически кодифицировало криптовалюты, придав им официальный статус на традиционном рынке капитала. Эффект не заставил себя долго ждать. Торговля биткоином в Японии возросла в разы, что в значительной степени обусловило резкое подорожание валюты в 2017 году. А многочисленные японские компании начали использовать и принимать биткоин. Тем временем блокчейн-стартап NeoKpita начал работу в Папуа-Новой Гвинее и Афганистане, занося расходы правительственных структур в распределённый реестр, чтобы повысить прозрачность и восстановить доверие иностранных спонсоров. и разблокировать замороженные благотворительные средства. На международном уровне технологию блокчейн изучают МВФ и Всемирный банк. К ней с большим интересом относится Межамериканский банк развития. А ООН, под чьей эгидой сейчас работает команда блокчейн-разработчиков, как мы уже упоминали, провела конференцию по вопросам суверенной идентичности. Даже на Капиталистском холме наблюдается некоторая активность законодателей. В феврале 2017 года двое конгрессменов, демократ Джаред Полис и республиканец Дэвид Швейкерт, объявили о созыве совещания по вопросам блокчейна, на котором предстояло выработать осмысленную единую политику по отношению к технологии блокчейн и криптовалютам. На уровне отдельных штатов тоже происходят заметные подвижки. Власти штата Делавэр работают с компанией Симбионт над переводом корпоративного реестра и системы управления сертификатами на акции. на блокчейн-платформу. В марте 2017 года администрация штата Иллинойс объявила о сотрудничестве с лабораториями R3 и запуске проекта, который должен объединить ряд официальных структур с помощью блокчейн-реестра. Учитывая такой всплеск активности, неудивительно, что новые идеи относительно регуляторных технологий возникают едва ли не каждый день. Блокчейн лишь одно из подмножеств Однако уже сейчас международные правоохранительные органы, вроде Европол, прибегают к услугам блокчейн-аналитиков, например, компании China Analysis, чтобы разместить мировые финансовые потоки. А в таких странах, как Эстония, которая фактически превратилась в лабораторию гражданских технологий, правительство понемногу свыкается с мыслью об использовании блокчейна как платформы для нотариальных услуг, благодаря которой официальные документы станут намного доступнее для любых служб. Вскоре все виды правительственной документации будут перенесены в неизменяемые реестры. А чем больше у граждан появится возможностей самостоятельно контролировать эти данные вместо их отправки в закрытые изолированные хранилища, против которых не раз высказывался Тим Бернерс-Ли. Чем быстрее мы приблизимся к великим вычислительным мощностям столь заманчивого века открытых данных, увы, несмотря на отдельные инициативы, общую готовность регуляторов к переменам можно считать нулевой. И одна из проблем состоит в том, что прежде чем учить юристов и регуляторов разбираться в блокчейнах, им нужно объяснить все процессы, которые протекают в цифровом мире. То есть тот сдвиг, который вот-вот произойдёт в экономике благодаря искусственному интеллекту, 3D-печати, интернету вещей и сетевой аналитике. На одной из конференций в Вашингтоне 2 года назад сенатор Кори Брукнер сказал: "Невозможно сформулировать позицию демократов или республиканцев по вопросам высоких технологий, потому что ни у тех, ни у других никакой позиции нет". Именно поэтому нам приходится сталкиваться с совершенно неадекватными правилами. Борьба с отмыванием денег и требование знать своего клиента налагают массу ограничений на международные транзакции. Например, на перевод денег мигрантами. Уже появились надёжные инструменты цифровой идентичности, которые в сочетании с блокчейн-анализом могли бы помочь малообеспеченным гражданам делиться средствами, а регуляторам отслеживать нелегальные денежные потоки. Тем не менее, инспекторы финансового надзора G20 упорно настаивают на том, что единственный способ борьбы с отмыванием денег и терроризмом Дальнейшее ужесточение правил традиционной бумажной идентификации. Отсутствие решений заставляет финансовых посредников отказывать всё большему числу клиентов. В результате население беднейших стран теряет источники дохода, что в свою очередь создаёт весьма комфортную среду для террористов и вынуждает жителей прибегать к услугам подпольных синдикатов. По словам Хуана Алььяноса, эксперта по техусловиям платёжных систем, Наши регуляторы не готовы даже к цифровому веку, не говоря уже о веке блокчейна. Однако, как мы с вами убедились, блокчейн-продукты разрабатываются повсеместно, с правительственной поддержкой и без. Перемены всё же грядут, и нам необходимо подготовить к ним законодательную и регуляторную базу. Кстати, это не означает, что непременно нужны новые правила. Стремление регулировать всё и вся, пожалуй, самый верный способ задушить инновации. Скорее, здесь нужна хорошо продуманная, внятная и логичная стратегия, даже если она пока сводится к выжидательной позиции. Вот одна из причин. Технология блокчейн, как и многие другие цифровые идеи, по своей природе глобальна. Это означает, что использующие её стартапы будут перебираться в страны с самым дружественным законодательством. Уже сейчас в швейцарском местечке Цуг появилась своя криптодолина. которую облюбовали разработчики Эфириума и компании, специализирующиеся на смарт-контрактах, криптовалютах и блокчейн-платформах. Место выбрано не случайно, поскольку швейцарское законодательство упрощает процедуры, которые необходимы для проведения ICO и выпуска цифровых токенов. Британское управление по финансовому регулированию и надзору тоже предлагает стратегию, в рамках которой стартапы с относительной лёгкостью могут разрабатывать и тестировать новые экономические инструменты, что весьма по душе инноваторам со всего мира. Польза для британской экономики тоже налицо. После Брексита Лондону нужно сохранить за собой статус крупнейшего финансового центра и не проиграть Нью-Йорку, а также европейским центрам силы. Под руководством предыдущего премьер-министра Дэвида Камерона Правительство Соединённого Королевства даже выделило 10 миллионов фунтов на исследования в области криптовалютных технологий. Остаётся вопрос: что должно произойти, чтобы законодатели США начали беспокоиться о том, чтобы финансовые и технологические центры страны не проиграли конкурентную борьбу иностранцам? Программы без доверия и сообщества доверия. Доверие неотъемлемая часть любой транзакции, в том числе и в биткоинах. Пересылая друг другу биткоины, мы должны быть уверены, что взамен получим обещанные товары или услуги. Кроме того, мы должны быть уверены, что компьютер или смартфон, с помощью которого мы отправляем средства, а также Wi-Fi сеть и оборудование интернет-провайдера работают должным образом и не взломаны злоумышленниками. Мы не случайно возвращаемся к этой теме, Ведь для создания полностью интегрированной системы распределенных реестров и блокчейнов для очень сложно устроенной глобальной экономики необходимо понимание того, как поставить децентрализованные реестры на службу доверенным лицам или структурам, вовлеченным в наши транзакции. Чтобы принять правильное решение, нужно прежде всего выяснить, каким образом доверие определяет нашу сущность и формируют отношения взаимной поддержки, лежащей в основе любого сообщества. Возьмём для примера французскую депозитно-ссудную кассу. История этого учреждения насчитывает более 200 лет. Эта государственная организация с почти неограниченными полномочиями функционирует под контролем парламента, а не как агент исполнительной власти. Депозитно-ссудная касса играет ключевую роль в координации инвестиций в государственные проекты. Она же регистрирует права собственности на недвижимость, инвестирует в государственную инфраструктуру, занимается социальными накоплениями и пенсионными планами. При этом она же гарантирует финансовую поддержку судебной системы и правоохранительных органов, а также государственных университетов и научно-исследовательских проектов, причём вне зависимости от политических факторов. Если бы такая структура работала в менее здоровом политическом климате, Она могла бы стать рассадником коррупции и мощным инструментом давления, утратив всякое доверие народа. Но для французов большая честь работать в депозитно-судной кассе. И эта культура социального престижа порождает глубочайшее доверие граждан. Отсюда вопрос. Даже если депозитно-судную кассу можно заменить алгоритмом, который создаёт система распределённого доверия, стоит ли это делать? а вдруг это уничтожит давнюю социокультурную традицию, благодаря которой возникают подобные институты. Многие структуры, которым западное общество поручает операции обмена и взаимодействия, будь то правительственные учреждения и суды или частные организации вроде нотариальных контор и управляющих компаний, тоже возникли в результате многовековой работы по формированию гражданского общества. И их функционирование зависит не только от законодательных и управленческих систем, которые мы создали для надзора за ними, но и от ряда культурных норм. Благодаря этим нормам мы охотно доверяемся уполномоченным посредникам, а они в свою очередь обязуются оправдать наше доверие. Здесь проявляется то же чувство гражданской ответственности, которое побуждает нас ждать своей очереди. придерживать дверь перед идущим сзади или просто говорить спасибо и пожалуйста. Институционализированное доверие, своего рода общественная добродетель, вид социального капитала, запасы которого в мире не так уж велики. Так нужно ли избавляться от него там, где оно есть? Когда доверие заслуживается и культивируется веками, его ценность для общества намного выше, чем практическая ценность отдельно взятого учреждения. Среди любителей криптографии популярна поговорка: "Не доверяй, а проверяй". Это мудрый совет для тех, кто отвечает за безопасность важных транзакций в вычислительной системе, подверженной риску кибератак, и правильный подход в случае, когда нужно позаботиться о сохранности своих денег, особенно при сделке с незнакомцем. Но если взглянуть шире, этот постулат принижает ценность ключевого элемента, скрепляющего человеческое общество. Мы не зря привыкли воспринимать доверие как нечто положительное, поэтому неудивительно, что изначальное описание биткоина как системы без доверия не понравилось никому, кроме ярых адептов криптографии. Нам стоило бы рассматривать архитектуру распределённого доверия, которую предлагает блокчейн, как способ скрепить узы доверия в обществе, а не подменить их с собой. Если хотите, доверие играет роль социального клея. Благодаря ему мы можем вступать в отношения обмена, ежедневно заключать и выполнять небольшие договорённости, не имеющие никакой юридической силы, но всё же налагающие на нас некие обязательства. Например, соблюдать очередь перед билетной кассой. Подносить билет к валидатору, когда заходим в автобус. Твёрдо рассчитывать, что автобус и его водитель доставят нас в нужное место в обозримый промежуток времени, и что пассажиры на остановке дадут нам спокойно выйти из автобуса, а не кинутся тут же его штурмовать. Культурные, социологические и психологические факторы, которые позволили нам создать все эти узы доверия, должны рассматриваться как жизненно важные компоненты любой системы децентрализованного управления, какую мы решим построить для бурно развивающегося цифрового общества. Они помогут образовать соединительную ткань между пространством сетевых автоматизированных транзакций и миром человеческого взаимодействия, в котором мы живём. Одна из главных причин, по которой необходимо встроить человеческий элемент в новые системы, связана с уже упомянутым больным местом ранних блокчейнов низкой пропускной способностью. В своём нынешнем виде биткойн и эфириум сложны в управлении и обходятся довольно-таки дорого, поскольку все компьютеры должны участвовать в каждой вычислительной операции. совместно подтверждать одну и ту же транзакцию, перевод активов, смарт-контракт. Несмотря на то, что алгоритмы консенсуса, механизмы поощрения и различные протоколы придают каждой системе свои технические плюсы и минусы, биткойн и эфириум, как и большинство открытых общедоступных блокчейнов, по мере роста пожирают всё больше вычислительных мощностей и энергии. Опять же, хорошая новость в том, что в решение этих проблем вкладываются очень серьёзные финансовые и интеллектуальные ресурсы. Вспомним идеи, которые мы с вами обсуждали. Протокол Lightning Network добавляет к системе Биткойна новый уровень платёжных каналов, которые помогут облегчить транзакции. EOS открытый блокчейн, который, по утверждению стартапа Block.one, сможет обрабатывать миллионы транзакций в секунду. Tezos предлагает новые способы управления, чтобы выстроить более гибкую и демократичную систему оптимизации протоколов. Наконец, Zcash и Monero стремятся решить проблемы конфиденциальности. Также стоит отметить проект Джемса Лавджоя Crypto Kernel и приложение K320, которое может со временем избавить биткоин от двух напастей — накопления валюты пользователями и технического диктата мощных интегральных схем для майнинга. Добавьте к этому проект Algorand. Новое весьма интересное предложение от команды Массачусетского технологического института, куда входит и лауреат премии Тьюринга, профессор Сильвия Микале, представляющее собой комплексное блокчейн-решение, которое может исправить несколько недочётов сразу. Если представить, что хотя бы один из этих проектов однажды превзойдёт пропускную способность Биткойна и Эфириума, и как минимум сравнивается с Биткойном по уровню безопасности, или же, что два крупнейших блокчейна возьмут на вооружение ряд этих находок, то весь поисковый процесс начинает внушать большие надежды. Вместе взятые эти новинки существенно повышают вероятность того, что глобальная цифровая экономика будет управляться архитектурой распределённого доверия, открытой и общедоступной, динамичной, но при этом более манёвренной, надёжной и безопасной для окружающей среды. Однако, чтобы достичь этого идеала, крайне необходимы новые технические таланты. Сложность задачи и потребность в надёжных механизмах киберзащиты на глобальном уровне означают, что сегодня над блокчейн-системами чаще всего работают узкопрофильные специалисты. Без их работы, поддержки, обновления и исправления базовых программных протоколов не сможет функционировать ни одна блокчейн-среда. В своём нынешнем виде блокчейны объединяют в себе самые разнородные черты и элементы: от криптографии до алгоритмов консенсуса, а также сложные инструменты защиты. Всё это делает их громоздкими, запутанными и трудоёмкими. Работать с ними может лишь программист определённой направленности. Такие сервисы, как EOS, предназначены для создания более удобных пользовательских инструментов. чтобы каждая организация могла выстроить собственную блокчейн-систему. Это отчасти сняло бы проблему кадрового голода. Тем не менее, если мы хотим, чтобы общество решало, как будет развиваться новая система экономического управления, нужно существенно расширить круг разработчиков. Более того, таланты необходимо искать повсюду, стремясь к гендерному, этническому и культурному разнообразию. Только тогда ценности и установки, которые неизбежно просачиваются в программный код, будут отображать запросы всего общества, а не одной его узкой прослойки. Отсюда вывод: необходимо вкладываться в общедоступное техническое образование. Гражданин поднимает голову. За процессом децентрализации кроется нечто более фундаментальное, чем мечта о финансовой стабильности. Это нечто связано с принципом гражданских свобод. Мы уже не раз говорили о том, как разные группы граждан могут впервые в истории осуществить право на свободу торговли, самовыражения, творческой мысли и в то же время получить в своё распоряжение собственность, которая по праву должна им принадлежать. В наши дни само понятие гражданства, определяемое этими фундаментальными правами, неразрывно связано с вопросом контроля над информацией. Границы нашей свободы зависят от того, кто и как ею распоряжается, устанавливает параметры доступа к ней и тому подобное. Вот почему идея сверхнадёжной машины правды, которую никто не может взломать, выглядит столь заманчиво. Это не только наше мнение. Вот что сказано в отчёте британской правительственной комиссии по науке за январь 2016 года, посвящённом технологии блокчейн. Эта технология, вероятно, смогла бы привнести новый тип доверительных отношений в самый широкий спектр услуг. В вступлении к отчёту члены британского парламента Мэттью Хенкок и Эд Вейзи утверждают: "Мы уже видели, как системы открытых данных произвели переворот в отношениях граждан с государством. Точно так же прозрачность новой технологии может преобразить финансовые рынки, цепи поставок, потребительские и деловые услуги". а также государственные реестры. Далее, в разделе о заглавленном «Применение в сфере госуправления» профессор лондонского империал-колледж Кэтрин Меллиган пишет, «Итоговое влияние технологии цифрового реестра на британское общество может быть сопоставимо с принятием Великой Хартии Вольностей». Именно так. Великой Хартии Вольностей. Почему же этот способ ведения учета столь важен с точки зрения прав и свобод? Как мы уже говорили, блокчейн может дать человечеству систему, позволяющую вести непрерывную хронологическую запись. Кроме того, она могла бы покончить с тысячелетней моделью общественного устройства, в которой власть проистекает из контроля над информацией. Для американцев это сейчас особенно важно, если учесть, что в Белом доме сидит президент, который полагает, что лишь он имеет право решать, где фейковая новость, а где альтернативный факт. В этом контексте сама возможность создать машину правды, будь то на основе блокчейна или протокола Gravity, вызывает бурный энтузиазм. Есть что-то весьма вдохновляющее в том, чтобы позволить независимому индивиду вносить данные в коллективно заверяемый архив, не спрашивая ничего дозвалия. Допустим, вы создали нечто ценное, например, популярное произведение цифрового искусства или идею, которая может лечь в основу прибыльного начинания. Вам будет намного легче добиться успеха, если вы сможете заявить о праве собственности, не прибегая к услугам регистратора брендов или другой официальной инстанции. Особенно это касается граждан тех стран, где подобные инстанции должным образом не работают, а то и вовсе отсутствуют. Если добавить тот факт, что такую запись невозможно уничтожить, перед нами открываются поистине безграничные возможности. Постоянство информации Залог демократии. Я здесь был. Я человек. Если вы сомневаетесь, что нечто столь утилитарное, как реестр, составленный из буквенно-цифровых кодов, поможет сохранить нашу человеческую сущность со всеми её парадоксами, безумием и очарованием, приглашаем вас рассмотреть малоизвестный аспект системы биткойн феномен блок-граффити. Пользователи биткойна нередко добавляют к переведённым монетам сообщения, следуя традиции, которая восходит к самой первой транзакции, когда Сатоши Накамото взял заголовок из газеты Times за тот день, 3 января 2009 года, и ввёл его в поле данных. С тех пор пользователи рассматривают блокчейн-реестр как неизменяемый, хронологически размеченный дневник, куда можно записать сведения, которые они по тем или иным причинам хотели бы сохранить на долгое время. Рассмотрев биткоин-граффити, которые за несколько месяцев накопились на сайте cryptographiti.info, мы обнаружили удивительно разнообразные послания. Среди них было множество любовных записок. Например, вот это, от 20 марта 2017 года. Моя любовь ко всем созданиям этого мира безгранична. Моя любовь к одному созданию выходит за пределы этого мира. Яна Седлачкова. Ты для меня всё. Пётр. Кроме того, на сайте cryptographics.info, если не в самом блокчейне, можно просмотреть фотографии, включая знаменитый снимок 1989 года, запечатлевший человека, застывшего перед танком на площади Тяньаньмэнь. Фотография также была выложена на сайт в марте 2017 года и предварена текстовым сообщением, сначала на китайском, а потом на английском языке. с призывом к китайскому президенту Си Цзиньпину рассказать правду о площади Тяньаньмэнь к грядущей годовщине событий. Обнаружилось одно фото молодой пары с любовным стихотворением на испанском языке. Нашлась и такая надпись: "Светлой памяти Жоржа Фрепонта. 16 января 1946, 19 февраля 2017. Ты был прекрасным мужем, отцом и другом. Мы будем очень скучать по тебе". Прокручивая ленту сайта с транзакциями, мы читали надписи на разных языках. С выражением самых разных чувств и пожеланий в перемешку с объявлениями о продаже авто, курсе акций, сообщениями о протестах против строительства нефтепровода в городке Стэндинг-Рок, прощальной запиской некоему Тобиасу от коллектива блокчейн в Беркли, конспирологическими заметками и, что неудивительно, комментариями о путешествиях во времени. Затем мы добрались до октября 2016 года, когда правительственная армия Сирии осаждала Алеппо. Спустя год после того, как наша знакомая Наджас Алех Аль-Мемеит, с которой вы встречались в выступлении к аудиокниге, бежала в Иорданию. Жители Алеппо были почти отрезаны от окружающего мира, и лишь несколько оставшихся в городе блогеров, пользуясь ненадежным интернет-соединением, иногда вывешивали посты о жизни местного населения. Нам попались три сообщения за тот месяц. Нужно 30 биткоинов. Пожалуйста, хочу уехать из Сирии. Помогите выбраться из Сирии. Живу в Алеппо. Мне 14 лет. Это не обман. Пожалуйста, помогите. На этой стадии от чтения граффити стало несколько неуютно. Нам вспомнилось другое место и время, когда изолированное сообщество пыталось достучаться до окружающего мира. Берлинская стена в эпоху холодной войны. Там тоже были граффити, в основном на стороне Западной Германии, с призывами уважать права человека, любовными признаниями, словами о мире и надежде, а также с простой констатацией того, что здесь был некий X, доказательством бытия и человеческой сущности. Однако, если граффити времён Холодной войны прочитывались как акт протеста против стены, которая пыталась разделить людей с их живыми отношениями, то на мониторе компьютера в этой странной цифровой учетной системе послания обретали особую силу именно потому, что это не стена. Никакое правительство, никакая корпорация не в силах обложить блокчейн биткоина кирпичами или замазать надпись, внесенную в реестр. Выключить машину правды невозможно. Именно поэтому она особенно ценна для записи человеческого опыта, будь то признание в любви или мольба о помощи. Вот почему блокчейн так нужен человечеству.